Глава 97. Новоявленные еретики незаметно пролетело полтора дня, как они повращались с малышкой и ее матерью в лизении. Все это время отряд путешествий сопровождал один лишь пейзаж пустыни, медных тонов и окрасок. Четырехколесный бриз рем рассекал Дзюны, держа путь прямиком в Анкаде. Их окончательной точки назначения, как и прежде, оставался Халтийский океан деревьев. Они непоседе Каори уже в дороге не терпелось узнать, сработают ли ее новоприобретенные маги восстановления во спасении Азии с Анкади. Или же причинит ему еще больше вред. Как знать. Как я подразумевала от разновидность магии, она в какой-то степени поворачивала время вспять. Объекты волшебства откатывала к их первоназданному облику. Целительная магия Каори не фильтровала воду от токсинов надлежащим образом. Однако, в отличие от эффекта исцеления, эффект восстановления способен был придать Азию первоначальную форму. С чистым и непорочным источником. По крайней мере, на то надеялась сама Каори. Потому как маршрут в был им по пути, Хаджминидил ничего плохого в коротком остановке. Тем не менее, что им так и не довелось вкусить той прославленную мясную кухню в прошлый раз? Прошло не так много времени, как на горизонте проступили очертания главных врат. По сравнению с их визитом прежде, жизнь теперь била ключом. Да так, что это было заметно даже не зрячему. Длинная вереница каравана втянулась к городу. Один за другим они проходили регистрационный процесс и получали доступ внутрь. Все это выглядело как вполне пригожий торговый пункт и говорило о многих. Всё, а там полный полно повозок. Да уж. это может занять какое-то время. Они же занимаются транспортировкой одних лишь припасов, разве нет? Каори попал в яблочко. Все эти повозки содержали резервные запасы продовольствия, которые Анкади запросил Королевство Хайлих. Только что пришли. Похоже, Ранзи также скупал продукты у всех без исключения купцов. Даже таких, кто случайно проезжал мимо. По меньшей мере у тех, кто не запросил экономическую сумму за свой товар. Так как они с избытком обеспечили себя запасами воды, Ранзи правильно рассудил, что им пора накапливать запасы не скоропортившиеся продуктов. Причем чем больше, тем лучше. Ведь прежде не доставало как воды, так и достаточно средств для выращивания урожая. А уж раз возможность выдалась, Нерцог закупился всем, что необходимо его владением. Естественно, пока то позволяет Королевская Казна. Хаджими объехал на бризе всех этих кторгашей, не обращая внимание на ком бы не было по отдельности. Зато окатывая всех без исключения целой волной песка. Затем он развернул машину по направлению ко входу в город. Ждать часами он был не намерен. Купцы с неподельным восхищением взирали на гигантский черный ящик, пронесшийся мимо них. Некая трэш от неожиданности, уж было возомнив, как этот монстр обсидианного окраса набросится на них и поглотит живьем. Будучи всегда на щеку, стража сейчас мигом выхватила оружие при виде этого неопознанного наезжающего объекта, упрямо идущего на тарана встречу врата. Старший караульный вышел из поста охраны, дабы взглянуть на творящееся снаружи безобразие, и сразу же разобнал Бриз, такой единственный в своем роде. Он тут же с криками налетел на недотеп стражи и приказал отпустить оружие, затем послал весточку во дворец. Хаджими и компания припарковались напротив входа и вышли из грузовика. Ну могла глаз вокруг их никак не донимала. Как всегда, мужская честь селение не могла наглядеться на красоту новоприбывших девочек. Хотя вскоре им было не до этого, ведь их челюсти намертво отлились после того, как Хаджими проделал исчезновением Бриза, казалось бы, в воздухе. Алло! Эко мне показалось, знакома твоя вычурная повозка. Рады увидеть вас у нас, военные хиты. Старший стражник облегченно выдохнул, заведя среди них Каори. Хаджими подозревал, что тот узнал его Бриз потому, что он вытаскивал его внутрь герцогства до этого же, когда они держали путь к вулкану. Сперва дозорный предположил, что одна из девушек их отряда, Каори, Воительница хита которая бывала здесь и раньше. И это, в принципе, совпадало с со случившимися событиями. Пусть ему Хаджами не видел смысла попролить мужичка. Вполне разумно, что Каури самая известная личность в их отряде. И мы рады, что вернулись. Хотя, честно говоря, наш визит обоснован тем, что это скала магию, которая, возможно, поможет мне очистить ваш оазис. За этим мы здесь. Я бы хотела попросить аудиенции с герцогом, если это вас не затруднит. А, вы правда в состоянии очистить оазис? Думаю, что да. Надо попробовать, чтобы сказать наверняка, и... «Как я мог ожидать меньшего от одной из воинов Ехита? Прошу прощения за задержку. Я уже дослал Ганса к герцогу. Вам будет лучше подождать его здесь, чтобы вы еще чего не разминулись нароком. Как только он услышит о вашем прибытии, то наверняка мигом примчится сюда». Огонек почти в глазах бойца и не думал тихать. И это объяснимо. Мы как-никак его город спасли». Промелькнула у мысль. Их приняли как настоящую элиту. Не обращая внимания на любознательных торговцев, прямо скажем, пожирающих их своими всеядными буркалами... Он позволил страже провести их в комнату ожидания для охраны. Пятнадцать минут спустя, Ранзи ворвался в помещение, пыхтя как паровоз. Он явно запыхался, судя по оттенку его лица. О том, какое уважение к ним проявляют, Хаджими убедилась уже в который раз. «Сколько же <клес> во...» Хотя давайте-ка опустим водную честь. Не так уж много воды утекло в самом-то деле. В любом случае, я крайне рад снова видеть вас в добром здравии господин Хаджими. А то мы уже начали переживать, вернетесь ли вы к нам когда-нибудь, аль нет». «Вы, ваши спутники, спасители нашего корабля пустыни! Какой из вас настал! Пропади вы с концами, даже не дав мне благодарить вас, как подобает! Мы всего лишь искали приключения, которые оказались в нужное время в нужном месте. Да и, как вы видите, со мной все в порядке. Однако благодарю за вашу заботу. Нам всегда приятно любоваться на ваши резервные запасы. Тем более здорово, что на этот раз они пришли вовремя. Что верно, то верно. Благодаря доставленному извне продовольствию мы какое-то время протянем и уж точно избежим голодной смерти». При этих словах Ранзи встал, смехнулся. Он пахал эти дни без остановки, дабы удостовериться, что люди не испытывают потребности в пище. Признаки истощения ясно считались на его в лице. Хотя, пожалуй, это еще раз показывало, что все их действия не прошли даром. «Герцог, каково нынешнее состояние азиса? «Моительница Хитон, <кх> то есть уважаемая Каория. Азис остается неизменным, как и прежде. Мы кое-как сумели влить в него побольше подземных вод и смыть тем самым частично заразу. Но помимо этого никакого прогресса». Промывка в таком темпе займет минимум полгода, и, вероятно, целый год или, возможно, даже два, покуда земля прочистится от токсичных отходов. Лицо Ранди вдруг сделалось мрачнее туще. тогда таковой -то решил облегчить его дулю в надежде, что ей повезет справиться с этой напастью самостоятельно. Его лицо сразу же зажглось, как раскаленный вулкан пустыни. Он схватил ее подол и как... выпалил. «Правда, что ли?» С небывалым по его меркам рвением. Она в замешательстве попятилась подальше от него, заодно кивнув на всякий случай. Ранзи прокашлялся, вовремя взял в себя руки и осознал, как неподобающе он себя вел. Затем умоляюще попросил Каори все же проверить, поселом ли ей такое поручение. И так как она и так собиралась посмотреть это место, Каори немедленно согласилась, и их отряд проследовал Коазису. Как и прежде, он выглядел заброшенным. Строго говоря, один из самых знаменитых достопримечательностей достопримечательной Анкаде. Сейчас он не отбрасывал даже тени былой славы. Ранзи нахмурился, окончательно потеряв веру в этот безлюдный уголок былой прохлады и уюта. Каори вышла к берегу и приступила за волшебство. Способность к магии восстановления наследовали все они. Только Хаджми Шии, близкой родственной связи, с ней похвастаться не могли. Так уж вышло. В случае Жижай, в случае Зайки, она хоть и как-то могла обратить магию до своих нужд. Например, заставить ее струиться по телу, для ускорения врожденной регенерации. К тому же, когда она сосредотачивалась, то способна была на какое-то время увеличивать общий колодец маны и показатель выносливости. Шея превращалась нечто совершенно неописуемое по человеческим стандартам. Теперь же ее усиление тела возросло физически, и она с гораздо большей ловкостью управлялась гравитацией. С добавлением автоматической высокой саморегенерации, из этого Зайца вырастал Заяц-Армия. Каори обладала высочайшей привязкой к магии в среди их отряда. За ней шла Тио, дальше Юи. Помпирша так сильно привыкла к собственной регенерации, что почти позабыла целебные заклятия. Это привело к тому, что ее навык значительно просел в этом аспекте — Она исцеляла себя даже не задумываясь. Разумеется, это усложняло воссобождение маны для заклинаний восстановления по ее собственной инициативе. С другой стороны, профессия Каори как-никак целитель. Возврат к начальному состоянию или попросту воссоздании с магией восстановления тесно связаны. Поэтому связями с у Каори проявлялось наиболее всех остальных. Более эффективное использование и радиус действия выше все это превосходило те же показатели Юи Впрочем, она не справлялась без магических кругов и припева для запуска механизма ее колдовства. Что делало магию Юи? «Более пригодно для ведения боя». Каори запустил магическую формулу. Когда она впервые практиковалась над ней в Ализене, заклинание отнимало у нее семь минут для старта. Теперь же она заканчивала за три. Сам факт того, что девушка урезала время активации более чем в два раза за какую-то неделю, говорил о ее несоизмеримом потенциале и могуществе. Печально, носила ее Юи все равно превосходил ее собственную. Эти обстоятельства издали самолюбие Каори. Да ненадолго. Ведь она дала себе обещание решительно перебороть свой комплекс неполноценности и больше к нему никогда не возвращаться. На окрестности Азиса легла пеленочарующего затишья, когда магия Каори вступила в силу. Ранзи его приближенные на всякий случай сглотнули. Они словно очутились посреди священного ритуала, беспокойство которого было чревато самыми неприятными болезненными последствиями. Напряженно, но взбудораженно, они наблюдали, как Каори наносила последний штрих в тетраграмму. Тетраграмматон! Со все еще прикрытыми глазами Каури выставила молочный-белый посох над водой. Прошло мгновение, и наконечник осветился бледно-лиловым. свет опустился вдоль ее посоха, вскоре разрезая кромку воды и плавно опускаясь с центра оазиса. Оазис целиком окрасился бледно-лиловым, сия им. Сотканные света частицы поднялись из воды, заплясали по воздуху, и также непредсказуемо исчезли в нем. Выглядело происходящее так, как если бы все зло этого мира искупило грехи и перешло на тот свет, в небеса. С пристальным вниманием люди не смыкали глаз, разворачивающимися событиями. Зрелище их захватило так, что сперло дыхание. В конце концов, заклинание погасло, и свет исчез без остатка. Потянулась тишина. На какое-то время вся жизнь стала. Только последние источники света угасали на ветру. я поддерживая полностью выжатую Каори, кивком дал знак Ранзия. Тот вновь пришел в себя и велел поданным проверить воду. Они поспешно сплели оценивающие чары. Покончив с ними, тот повернулся к Ранзе с неверием в глазах. После краткой паузы волшебники во всеуслышание констатировали. «Яких следов не найдено». «Уверены?» В этот раз мужчина убежденно заверил. «Оазис чист! Чист, как стеклышко, как наш прежний Азис! Вне всяких сомнений скверно обошла его стороной!» Все как один восприняли духом. Сплоченно, как никогда, служащие побросали все, что только держали в руках, и в приступе счастья принялись обниматься и восторгаться. Ранзи вдохнул побольше воздуха, Возрился на небеса, прикрывая очи. Теперь осталось лишь расчистить почву. Герцог, вы уже успели вобратить зараженный урожай? Никак нет. Его мы собрали в одну кучу, даже не хватило времени переработать остатки как следует. И как они нашлось доступно для этого людей? Неужто вы планируете их очистить? Если Теосей согласятся помочь, то нам это наверняка удастся. Что скажете, вы двое? А, расплюнуть. Вот и славно. Это ведь было бы такой потери, позволить той пище, которую вы так усердно возделывали и взращивались гнить почем зря. Позвольте нам подсобить и в этом нелегком деле. Ранзим низко поклонился. В конце концов, они не только спасли Оазис, но еще и собирались спасти прилегающие почву вместе со всеми посевами. Не пристал герцогу склонять голову перед гостями. Только это был единственный способ отблагодарить их с достоинством, что вспомнился ему в тот миг. Настолько он обожал свой город и его жителей. Харвизи и в с почтением приняли его благодарность. и прошли к сельскохозяйственному региону. Тогда-то Хаджими встал как вкопанный, и обернулся. Благодаря задействованному дальновидению его поле зрения попалась группа людей, развязанной походкой, идущие к ним, разодетые в разнообразные формы, совсем не похожие на солдатские зангаде. Насколько он мог судить, личности этой были рыцарями храма, а их миссия — охранять церковь этого города. Незнакомцы окружили Хаджими и его спутников, спрямировав перед ними полсферу. Пожилой мужчина в пышных цветастых одеяниях выступил из их рядов, Почив враждебность во взглядах рыцарях, разве мигом стал между ними хаджами? «Лорд Зенгин, отойдите в сторону, мы вас спросим. Эти люди представляют угрозу!» «Что все это значит, епископ Форбин? Про что вы это говорите? Какую угрозу? Эти добродетели спасли моё королевство уже дважды! Они герои, Я не позволю, кому-то ни было так с ними обращаться!» Еписки Форбин лишь выргнул на его всплеск. «Ах, герои, следите за языком, герцог! Святая Церковь объявила их еретиками, то есть незаконно!» «Вы укрываете их на свой страх и риск!» «Еретики? Потрудитесь объяснить, о чем это вы!» «Нелепости какие! Все это чушь на пустом месте!» Ранси отрывисто вобрал побольше кислорода в легкие. Как и большинство других жителей, он считал себя верным последователем Ехита. И именно из-за этого он знал, что такое клеймо Еретика. И просто не верил своим ушам, что спасители его города оказались среди тех пропащих душ. «Разумеется, вы ведь всего этого не знаете, и нагласное решение было вынесено только этим утром, и каково же наше удивление, представьте себе, когда они притопали обратно наши руки?» «Ха-ха, какое чудесное совпадение, не так ли? Словно и хит лично преподнес их нам на закланье, в знак нашего с вами покровительства!» «Ох, если это не знак свыше, то что же тогда скажите на милость? Его воля с самого начала назначила меня быть судя по этих покаянных грешников. Когда же я принесу их свидетельство первосвященнику и головы, то как же я продвинусь вверх, как продвинусь?» Его последние слова были сказаны на такой нуте, что Рандзи вообще ни черта не услышал. Главное, однако, уловил. Факт в том, что Хаджими отныне еретик. Ранди повернулся к своим спасителям. И Хаджими, говорил, что совсем откровенно, ничуть не изменился в лице при таком повороте. Пожав плечами, он как бы всем видом красноречиво намекал, что такой сценарий — самый предсказуемый сценарий. Столкнувшись с зором Ранзия, он молча давал понять глазами. «Как ты поступишь?» Ранзия от этого наступился, и прежде чем он успел слово молвить, Форбин не применил съедкую хмылка подлить масло в огонь. «А теперь прошу меня простить. Мне тут еще и ретиков сжигать, видите ли. Слышал я, что ты довольно могуч, только выстоишь ли ты против сотни отборных рыцарей храма? Итак, герцог Зинген, уйдите с моего пути по добру-поздорову». «Вы же не поступите так опрометчиво, что пойдете против святой церкви и ее сыновей!» Ранзи прикрыл глаза. Основываясь на нраве Хаджими и его странных способностях, ему было несложно раскусить, почему церковь заклюмила его ретиком. Не могли они позволить кому-то столь могущественному быть живых. Как петь дать не могли, не подчинив прежде своей воле. Впрочем, при одной только мысли... Насколько всесильный Хаджими его отряд, Ранзи понимал, что проще повеситься, чем идти на такой рожон. «Людей не сотрут порошок раньше, чем по их душе доберутся демоны!» «Епископ Знамо совсем из ума вышел?» «От подобной декларации не махинациями политического характера. Не иначе. Вне зависимости от причин, Хаджими первоначально являлся спасителем Анкадзе. Он и его компаньоны исцелили его придворных. Дали им чудо воды. Изничтожили притаившегося в глубинах Оазиса чудище. А теперь еще и пришли их землю облагородить. Только пару мгновений назад он ломал голову, как бы заслуженно облагореть. Ранди приподнял веки и загадочно ощерился на Форбина. «Отличный шанс расставить все точки над «и». Заодно открести грязь о от допиднавшейся репутации. Он остро сгрылся в Бишепа глазами, которого начинало порядком доставать, что тот его как бы не замечает. А Ранзи вконец почти по-царски качанул головой. И не подумаю. Мне кажется, я слышался, повтори-ка! Форбин так ошалил от услышанного, что глаза выкатились из орбит, что переспевшие сливы. Ранзи так понравилось наблюдать за остальной уверенностью Бишепа, дескать, никто не смел перечить авторитету Святой Церкви. Всем вытакали на-на-на. Ранди повторил для глухонемых, отчеканивая каждое слово, как гром по земле. Гремя. «Я сказал, я не собираюсь этого делать. Эти охотники за приключениями принесли спасение моим людям. Я не допущу, чтобы кто-то там поднял на них руку. Даже будь это сама святая церковь. Не сметь». «Да ты бежалстный ублюдок! Совсем сдурел, что ли? Ты хоть понимаешь, на что ты себя обрекаешь, ступив на путь тьмы, наперекур святой церкви? Тебя ждет такое же клеймо, павшего во мраке. Разумеешь ли это сию, несчастный?» Первоначально распрямившаяся от у земли Форбина перекосилась в мазку злобы. Мазка хромовых рыцарей переглядывались между собой в нерешительности. «Епископ Форбин, скажите, правда ли архиепископ и способны постичь, что сделали для нас такие вот авантюристы-приключенцы? Казалось бы, обычные люди. Без них отрава Азиса погубила бы целый город, перемерли бы все. И насколько мне известно, они уберегли город Олл. Одни катастрофы. И еще и ряд героев в нем смысле». Да как такие талантливые люди могут быть и Я вообразить не как подобное решение Святой Церкви вообще не принимает за бред сумасшедшего. «Э, Ранзе Ферадзенген, не прошу Святую Церковь пересмотреть поставленный вердикт. Возможно, весть о спасениями города переубедит мудрых мужей духовенства. Молчать! Наше решение окончательное! Такова боли ехита! Ваше непочинение – это неподчинение божеству, и вы за это дорого заплатите!» «Герцог, раз вы ставите себя на место протектора этих еретиков, то именем своим я объявляю вас! Нет, весь Анкади, в том числе обителю греха и прегрешений! Уверены ли вы, что пойдете на такой шаг?» Проблеск безумия мелькнул в глазах Форбина. Никто бы в здравом уме не подумал, что этот человек представляет интересы Бога. Ранзи хладным взором ждал от него дальнейших действий. я подошел к герцогу с некоторым беспокойством на лице, задал давно назревавший вопрос. «Эй, ты правда готов пойти на такое?» «Стать врагом Короны Хайлих и Святой Церкви в одном лице?» «Я имею в виду, разве не лучше поступить ради людского блага, блага твоих людей?» Вместо ответа Рандио оглядел своих подчиненных. Хаджин проследил за ним. Толпа с них обеих глаз не спускала. Люди неспешно прикрывали веки, немного поразмыслили и сделали свой выбор. В глазах их горело неистовое пламя. «Так легко мы не сдадимся!» Увидев их реакцию, Форбин поглазил от злости, сделав последнее предупреждение. Мы в самом деле готовы на такое? Сдохните же на этом самом месте, безголовые идиоты «И не вы одни, ваши семьи с вами же!» «Этот город умоется кровью, уж попомните мои слова!» «Допадешь же святая кара и хиты на ваши головы, полные сгневших помыслов!» «Никто из моих субъектов не рехнулся до такой степени, чтобы ударить спину своим же благодетелям!» «Ты призываешь возмездие на наши головы?» «Но бог, которого я верю, воздает по заслугам, загирая измлая лояльность своему божеству!» «Возможно, что это твоя вера прогнила без остатка!» «А, господин епископ?» Форвин так взбесился, что прекратил вопить. И окончательное принятое решение разошлось по его лику. Воздя вверх руку, он отдал приказ рыцарям переходить наступление. Хотя прежде чем они что-либо сделали, хотя прежде чем они как-либо солодали ситуации, что-то просветило сквозь воздух и смочно врезал шлем одного из членов отряда рыцарей, рыцарь опустил голову и видел булыжник. Снаряд не так сильно прогнул его латы, и все же солдата пробрала отребь. Голова в недоумении скосилась на бок. Прежде чем он что-либо понял, все больше и больше каменных остатков начал осыпать хлормаяков. Они звонко гремели об их блестящей стальной нагруднике. Подняв глаза, рыцари обнаружили, что люди Анкади взяли их в тесное кольцо. Кажется, они поспешились сюда тот час, как свет отразился о гладкую поверхность оазиса. Как раз, когда словесная перепалка между Форбином и Ранзи грозилась перерасти в нечто большее. Очевидно, Каорь извлечила раны зараженных и позаботился о них. При этом, камни без мятежья в изобилии ухватило на всех. Не зря же Хаджими с остальными так рисковали жизнями ради его добычи. К тому же всеми обожаемый герцог только что принял в сторону Хаджами и его соратников, да и епископ совсем с катушек слетел. Потому их преданность принадлежал заведомо известно кому. В итоге они стали обкидывать булыжниками рыцарей. Довольно, жители Анкати! Эти люди добровольно назвались еретиками и врагами Божьими. И желал их лица желал к смерти. Форвин из последних сил попробовал переломить барон свою сторону и убить народ. Ему показалось, что до них еще не дошло заявление о том, что Хажами теперь еретик, и он надежде ждал, что этой новостью уймет людской гнев. Люди действительно прекратили, и перекинули все взглядами с тем, кто стоял рядом с ними. Ранти повернулся к ним и поразгласил. «Мои дорогие граждане Ангадзе, внемляйте же мне. Эти авантюристы только что облагородили оазис. Это благодаря им символ величия нашего города снова стал непорочным. Они даже пообещали освободить нашу почву урожая от этого недуга. Их заслуги сделали за Ангадзе то, что он есть сейчас. И именно они повлияли наш город и вернули ему прежнее величие». Однако не мне говорить, как вам поступать дальше. Ваши сердца сами укажут нужную дорогу. Позволит ли вашим спасителям почувствовать на себе ваше наказание? Либо оградить защиты, решайте только вы сами. И я, по меньшей мере, взял на себя ответственность, стоять с ними плечом к плечо. Форвин язвительно фыркнул. Его переполняла уверенность, что слова Святой Церкви для людей закон, и на ранди попросту плюнут. И уже через секунду Реха его так и отвисла: Ибо жители возобновили осыпать камнями стражи божественного порядка. Что за? Оформенно отнялся язык от их действий. Горожане неумолимо наступали, выкрикивая отборную ругой, параллельно не забывая запускать них камнями. «Пошли вы все на три буквы! Они нам жизнь спасли! Только попробуйте притронуться к ним!» Святая мать ее церковь палец о палец не ударила во времена нашего бедствия. И теперь вы собираетесь убить на корню тех, кто не остался в стороне и вовсе всего не святые. «Это они-то еретики, а мой палец удружно указывать на вас, святоше! Так вас и раз так!» «Вас, видать, сам черт попутал!» «Защитим же миледи Каори!» «Вперед, наш истинный правитель!» «Госпожа Каори, эту жизнь я дарую вам, эту жертву я приношу в вашу честь!» «Дорогие авантюристики, тикайте отсюда, покуда голова еще на плечах!» «Эй, позовите кто-нибудь безд, пусть приведет доступ стражи Каори!» Похоже, жители приняли сторону хажами компании. Долг платежом красен, как известно, а они его не забыли. Благодарность их спасителям перекрывала даже их набожность. Или даже не так. Природа их веры обернулась против них самих. И опять встала на место. Они просто не желали верить Богу, их абсолютному объекту обожания и почитания, который смел пойти против собственной воительницы или спутников, следующими за ними бок о бок. Одним словом, их нерашатанная вера в Бога осталась все такой же неприкосновенной, а вот в форме наулетучилась мгновение ока. Хотя берут сомнения, верил ли кто-то этому епископу с самого начала. Толпа измерных горожан все нарастала и нарастала. Вместе с ней по устам переходила молва. И села поодиночке низко. Зато они без труда брали рискали числом. Форвин и его хромовый хит вздрогнули от исходящей от народа агрессии и отступили назад. Епископ, такова воля Анкатия. Не соизволите ли вы уточнить у святая всех святых церквей? Пересмотреть милостивых решений высочайше просим. На, не надейтесь, что уж ускользнули из моих цепких рук! Форвин разочарованно стиснул зубы, последний раз метнул злостный взгляд в их сторону. Епископ круто развернулся и с гордым видом зажигал прочь. Рыцари храма торопливо последовали за ним. Форвин скрылся в церкви, явно мечтая выпустить на кого-нибудь пар. Ты уверен? Знаю, сейчас уже поздно метаться, но все же ты бы мог просто сохранить нейтралитет. Хадмин возрился на ранзе. На лице прозрачно читалась тревога. Каури и девушки тоже разделяли его мысли. Никто из них не желал видеть уничтожение Анкади по их вине. Противовес его вопросу реплика Ранзи не содержала и тулики волнений. Прежде я уже говорил об этом, не повторить ли мне? Такова воля Анказия. Каждый мужчина, каждая женщина каждый ребенок, живущий в этих стенах, обязан вам жизнью. Это долго они забудут не скоро. Позволь я епископу прикончить вас, уверяю, я бы стал следующим в их списке жертв. Последнее, что мне хочется видеть перед смертью, это государственный переворот. «Таких малышей мы на завтрак едим вообще-то!» Засмущавшись, почесал щеку Хаджами, а Ранзи, понимающе улыбнулся. «Полагаю, что так оно и есть. Ваша фантастическая пятерка будет пострашнее святой церкви со всеми ее приспешниками вместе. Правда, что вы наши герои, наверное, то, что и не собираюсь переходить вам дорогу как враг». Вы, ребята, пользуетесь магией, о которой я даже слыхом не слыхивал. Да ведь которые перебили бы все мое войско, еще и покорили лабиринт в течение пару дней. По вам видно, что авторитет Святой Церкви вы вы ни во что не ставите. Я бьюсь об заклад сотня рыцарей для вас сущий пустяк. До меня доходили сведения о том, как вы разнесли в пух и прах армию в десятки тысяч демонических голов. И там же, как вы спасли отряд героев, коих почти разгромил неизвестный враг. Вы правда поражаете своей прямолинейностью и демонстрацией силы. В моей главе легко укладывается, что это одно из самых судьбоносных решений. который я принял за долгие годы правления и смены власти от моего отца и отца его отца». Мимо не винил Ранзи, примен в сторону епископа, и сдавил их с потархами. Тем не менее, взвесив и против, он таки избрал этот путь. За них. Даже во благо страны он готов был пойти против церкви, фактически поднять бунт. Это решение определенно понесет за собой серьезные последствия. Хаджими уверенно залыбался. Такого столкновения он ждал чуть ли не веками, но даже не смел гадать, что кто-то без его вмешательства найдет выход из сложившейся ситуации. Пожалуй, даже эти последствия отличны от Дороги Одиночества. эй косунцы, не прям как в воду глядела. с ему, пока он созерцал, как Каори и другие спутницы, радостные и беззаботно с горожанами. Спустя три дня после выяснения отношений с епископом, Каори, Ю и Тю покончили с очищением земли и посевов. Отряд избрал своей дочкой сбора небольшой холм, дабы полюбоваться теперь от рано сверкающим белизной оазисом. Вернув себе былую славу и величие, азис притягивал к себе людей, натягивая им за одной жизнерадостную улыбку до ушей. Народ разлегся вдоль водной кромки к тугде, пока детишки наслаждались свои удовольствие водными забавами. Мужская часть рыбачила вдоль пирса, а парочки плыли по волнам в специально сооруженных ладьях для влюбленных. Какая только пестрая компания посещала Азис? и всех объединило одно — улыбка. Хаджими членами отряда сегодня покидали Анкади. Изначально в их планах намечено было зачистить весь город, отведать кое-какую местную еду, закупить фрукты, о которых они были только наслышаны, а там пойти своей дорогой. В конечном счете, однако, по настоянию Ранзи и людей Анкадзи, им пришлось растянуть время пребывания в этом городе еще на два денька. От людей шла такая признательность к ним, что будь хаджами забывчив, и не предупреди Ранзи он заранее держать в секрете новость об их уходе, то люди непременно бы вызвали сопровождать их, устроив из всего этого очередной парад. Только герцоговой семье он сообщил об отбытии, Итак, отряд остановился бросить последний прощальный взгляд на знаменитый Азис. «Эй, девчата, вы будете изрядно выделяться, если продолжите расхаживать в таких нарядах. Лучше идите переоденьтесь!» Проговорив это, Хаджими вернулся лицом к вратам. «А? Уже устал от такого количества оголенной кожи?» «О? Это в самом деле так, Хаджмикун. кун «Проследите за шальными глазами хозяина, Юэ Каори. Великий вовсе не насытился вдоволь, просто не любит, когда мы красуемся ради других». «Да уж, такой костюмчик я перед них вряд ли пялить, побоюсь!» Шея при этом залихватки покрутил тазом в стороны, демонстрируя всем все прелести костюма для танца живота. Ее облегала Лехенга Чули и Шаровара. Учитывая, насколько соблазнительно выделялся наряд, спору нет. Ее заметят и убьют первый. Хотя, по всей видимости, это традиционный наряд Анкаде. Ранди вручил их девушкам в знак лагарности, и когда они примерили в первый раз, ухаживая чуть глаза на лоб не полезли. Такие вот наряды пробивали его по полной, если вы понимаете тонкие намеки. Первый раз его жизни его привлекала не только одна юя, но и Ши, и Тио, и Каори тоже. Да. И это действительно впервые такое. Наконец, вкусив победу, остальные девушки носили наряд целый день напролет. Естественно, ее не снимала его, как и все, и благополучно совратила бедного парня множество раз. В итоге вышло так, что не носили традиционные наряды все их время пребывания здесь. Один из фетишей Хаджими, наконец, открылся всему миру в полной своей красоте. Его одновременное счастье вело огорчило то, что не вцепились в один и тот же фасон, и знаете, себе насильно на показ ему, однако вечно это продолжаться не могло, и у в к Ротам, Харми застенчиво велел им снять себе одежду. Через два дня после ухода из Анкадзе, им на пути попал шайка разбойников, который устроил нападение на торговый обоз возле холода, так как судьбы переплелись личностью, которую они ни сном ни духом не ожидали повстречать.